221. Ученик достигает того состояния сознания, когда ничто не может становиться преградой между ним и учителем, ни хорошее, ни плохое. Это означает, что срединный путь найден, и лишь то, что будет мешать и отделять от меня, будь это хорошее или плохое, будет для него злом безусловным. Против этого зла надо собрать все силы, чтобы ему противостать. Если ученик что-то поставит в сознании своем выше или ближе меня, это что-то будет для него злом, безусловно. Так становится учитель для ученика меру ее вещей и явлений, по которой безошибочно определяет он сущность явлений, встающих перед ним. Каждое явление, каждая мысль, каждое чувство, каждое слово или поступок и действие или приближает ко мне, или отдаляет от меня. И это условие также будет мерою оценки всего происходящего с учеником и мерою правильного отношения к явлениям внешнего мира. И можно достичь такого состояния сознания, когда уже ничто, что бы это ни было, не может более пресекать путь восходящий его. Это совсем не означает, что он стал совершенным или перестал делать ошибки. Но это значит, что решимость пути к Владыке никто уже и ничто поколебать не может. Это же будет шагом непреложность. Мне нужны такие сознания. И тогда в сущности ученика уже не остаётся ничего, чего он в конце концов не нашёл в себе силы преодолеть ради меня. Понять сущность любого явления, его приходящую и временную природу и поставить его на своё место в общей схеме вещей будет уже победою над ним. На долгом, тысячелетнем пути приближения к Учителю много призраков может подняться, пытаясь заслонить путь и отвлечь сознание в сторону, и многие отклоняются и сворачивают с пути. Но понявший никакому призраку, каким бы великим и значительным он не казался, не позволит заступить путь свой, ибо в перспективе многих жизней земных и единого пути к Владыке самое важное. большое явление одной малой жизни покажется ничтожным и незначительным так правильное понимание из соотношений вещей и явлений входит в сознание и становится природой его и тогда малое явление даже перед глазами не заслонит солнца и не покажется великим хотя бы все голоса в мире твердили о великости и значимости его велик лишь владыка и дело его которое именуется потому великим деланием Так среди многообразных явлений земных будем учиться различать действительно нужные и значительные от кажущегося таковым. Сколь же важно понять значение приходимости в вещах и явлениях, чтобы самому главному найти и отвести достойное место. И ещё надо понять, что не явление важно, но отношение к нему. Идущий по пути сознательно может быть назван путником великого пути. Ибо прямо и неуклонно движется он вперёд, и всё мимо чего он проходит, остаётся позади. Всё остаётся позади, всё проходит, всё приходит, и всё придёт, но не придёт Владыка. Великий безмолвный, смотрящий внутри, не придёт. Не придёт никогда. А в день великого мира сольётся с тобой в единое, и тогда поймёшь слова мои: я в вас, вы во мне, я во отце и мы едины